Как мы сегодня оцениваем то свое решение переехать в Крым? Анатолий. Когда летом 2015 года я получил свидетельство о собственности на дом и землю в Старом Крыму, то сказал сыну «Сынок, это моя последняя гавань». Он тогда так странно посмотрел на меня и ответил «Пап, это как-то печально звучит. Пришлось пояснить, что я имел в виду». За свои 60 лет я сменил несколько мест жительства. От Тюмени и Якутска до Москвы и Петербурга. Все искал идеальный город в жизни. И вот я его нашел. В Крыму. Поэтому больше не собираюсь никуда уезжать. Плавал. Плавал по морям и океанам. И вот, наконец, бросил якорь и сошел на берег. Один из наших знакомых — узнав, сколько мы истратили на покупку своей крымской недвижимости, а также на реконструкцию дома, сказал, что мы легко могли бы за эти деньги купить домик в Болгарии. Почему-то некоторым кажется, что жить в чужой стране — это так привлекательно. Признаемся, был период в нашей жизни, когда мы всерьез обдумывали вопросы миграции. Но то были 90-е годы, когда страна, в которой мы жили, разрушилась, А перспективы возвращения к нормальной жизни даже не просматривались. Казалось, что дальше будет только хуже. И всё же мы тогда не решились на этот шаг. И не пожалели. Что бы мы там сейчас делали? Чужая страна, чужие люди, чужие обычаи, чужие законы. Молодёжь ещё может со временем как-то приладиться. А в нашем возрасте это тяжко. Мы уже рассказывали про своих крымских соседей отзывчивые и доброжелательные люди, которые много нам помогали на первых порах. А кто вам станет помогать в Болгарии? Случается, нас спрашивают, не жалеем ли мы, что выбрали жилье не в прибрежном селе или городе. Обычно мы отвечаем так. Зимой жалеем, а летом нисколько. Почему так? Ну, мы любим зимой приезжать в Феодосию или Коктебель, гуляем по набережной или по берегу моря. Волны шумят, чайки над морем летают, Остро пахнет солью и водорослями. Вокруг не души, хорошо и спокойно. И говорим себе, «И что же мы здесь дом не купили?» Могли бы каждый вечер вот так прелестно провожать очередной прожитый день, Глядя, как солнце скрывается за кородагом, А над морем поднимается юная луна. Но приходит лето, потолкаешься в толпе приезжих и подумаешь, а хорошо, что мы живём в тихом месте, куда не приезжают курортники. Нет, не променяли бы мы сегодня свой тихий городок на шумный курорт. Тут есть всё, что нужно для спокойной и комфортной жизни двум пенсионерам. Магазины, аптеки, поликлиника, кафе, парк. И всё это — шаговой доступности. Дом с садом в центре городка — но на тихой улице. Доехать до моря 20-30 минут. Пойти на природу 10 минут. И ты за городом, в горах. Если бы нас сегодня попросили назвать главный аргумент в пользу нашего переезда в Крым, мы бы сказали, что это любовь. Мы оба очень любим Крым. Нигде нам не было настолько хорошо и спокойно, как здесь. Обожаем природу и климат Крыма. Ещё один важный аргумент — Люди, которые живут на полуострове. Они нам приятны, понятны и близки по духу. Однажды мы тут познакомились с парой пенсионеров, которые около года назад переехали в Крым и Сибири. Они сказали, что им всё тут нравится, одна только беда — сильное чувство тоски по малой родине. Спросили нас, как мы с этим справляемся. «Ну, у нас нет такой проблемы». Мы же много раз за свою жизнь переезжали с места на место, так что особой ностальгии нет. Да, дети остались в Петербурге, мы скучаем, но они к нам часто приезжают. Когда есть возможность работать дистанционно, то они и живут у нас не только летом, но и зимой. Получается так, что, переехав в Крым, мы стали проводить с детьми больше времени, чем когда все мы жили в одном городе. Так что наша уверенность в правильности решения переехать в Крым нисколько не изменилась за все эти годы. Единственное, о чём мы можем сожалеть, что не сделали этого раньше. Надо было покупать дом в 2011-2012 годах, ещё до выхода на пенсию, и не спеша обустраиваться, не переезжая совсем, пока дом не будет готов для комфортной жизни. Если бы не спешка — Мы могли бы сразу увеличить площадь дома либо надстроить второй этаж. Надо сказать, что мы делали конструкцию дома, рассчитывая, что будем жить тут вдвоём. Дети тогда вообще не горели желанием часто и надолго приезжать в Крым. «Может быть, как-нибудь приедем, чтобы посмотреть, как вы там обустроились». А потом получилось так, что они полюбили Крым ничуть не меньше нашего. И нам пришлось сделать много лишних движений, чтобы расширить жилплощадь.